Вторник, июня двадцать девятого дня. Господин Дэвис Бойс, уже несколько лет пребывающий в заключении в тюрьме Флит по иску его величества на сумму около тысячи фунтов за контрабанду, предстал перед судьями суда казначейства и был освобожден, поскольку ранее при посредстве поверенных Обращался в суд с ходатайством, а также во исполнение недавнего закона, предписывающего смерть тем, кто был оправдан на его основе, а затем снова увлечен в контрабанде либо скупке или сокрытии контрабандного товара. Среда июня 30-го дня. Рецепт нового горячительного напитка и нового пунша куда более полезного и приятного в сравнении с любым другим, приготовленным на дистиллированном алкоголе. В кварту чистой воды выдавить сок четырех померанцев или, по желанию, двух апельсинов и двух лимонов. Подсластить по вкусу измельченным сахаром и затем добавить пинту сака. Употреблять в виде пунша или разливать по бутылкам. Выходит напиток деликатнейший, тонкий, приятный и полезный. Причина в силу кое-сак более всего подходит для нового этого пунша или горячительного напитка в том состоит, что из всех вин ни одно не содержит алкоголя больше, чем сак. Химическими средствами извлекается даже из малого количества сака больше унций высокоградусного спирта, чем из любого другого вина, что и делает сак или канарское вино единственным, помимо дистиллированных алкоголем на основе коева можно приготовлять пунш». Этот новый пунш не только крайне приятен, но и куда более полезен, чем пунш, приготовленный на горючих спиртных напитках, каковы жаром своим иссушают. Показания мистера Сэмпсона Бекфорда Под присягой, взятой на допросе, июля 31 дня, в десятый год правления монарха нашего Георга II, Милостью Божией короля Великобритании, Англии и прочее. Мое имя Сэмсон Бекфорд. Священник. Кончил курс в Оксфордском Уодом колледже. С позапрошлого Михайлова дня викариз здешнего прихода. 27 лет. Холост. В. Благодарю, что пришли, сэр. Долго я вас не задержу. О. Располагайте мною, сэр. «Я к вашим услугам». «В. Спасибо, мистер Бекфорд. Как я понимаю, до 30 апреля сего года вы в глаза не видели мистера Брауна и мистера Бартоломью?» «О. Совершенно справедливо, сэр». «В. А также не получали предуведомляющего письма или другого рода известия об их приезде?» «О. Ничего, сэр. Мой визит был продиктован вежливостью». Ненароком став свидетелем их прибытия, я ощел их людьми просвещенными, кои в здешнем городишке суть редкие птицы, мистер Аскью. В. Сочувствуем, сэр. О. Я вознамерился убедить их, что они очутились не в дикой Московии, к коему выводу, несомненно, склоняет вид здешних мест. Нет. И в тутошней ссылке от изящного общества есть те, кому ведом политес... «В. С молодым джентльменом вы не беседовали?» «О, нет, сэр. Мистер Браун передал извинения племянника. С дороги тот сильно утомился». «В. Дядюшка сказал, что путешествует с целью навестить свою бидефордскую сестру?» «О. Он изъяснялся туманно». Но по намекам его я понял, что до сих пор племянник неразумно пренебрегал видами на собственность, ибо сия леди не имеет прямых наследников. В. Дядюшка не уточнил, в чем состояла неразумность? О. Боюсь, нет, сэр. Я подразумеваю, что подобное пренебрежение всегда неразумно. Вскользь говорилось об чрезмерных удовольствиях и жизни непосредством. — Припоминаю, именно так и было сказано. — В. — Что, племянник промотался? — О, точно так. — В. — Дядя его порицал? — О, как же ладнее выразиться, сэр. Мне показалось, я увидел благоразумного прилежного христианина. Кто чувствует себя обязанным прополоть плевелы безрассудства, взросшие в близком родственнике. Мол... Отчасти в том виновны столичные соблазны. Будь его воля, он бы закрыл все лондонские театры и кофейни. В. Об себе дядюшка рассказывал. О. Лондонский купец, полагаю, состоятельный, ибо он упоминал собственный корабль. Еще обмолвился об приятеле Олдермене. В. Однако имен их не назвал. О. Я не припомню. В. Себя он тоже рекомендовал олдерменам? О, нет, сэр. В. Мистер Бекфорд, вам не показалось странным, что при столь недолгом знакомстве лондонский купец, а люди они скрытные, сэр, я хорошо знаю их породу, беседует на деликатные семейные темы? О, в деталь он не вдавался, сэр. Рассказ его я воспринял как уважение к моему сану, «Джентльмен обязан что-то сказать об цели своего путешествия». «В» — «но джентльменом он стал скорее благодаря состоянию, нежели родословной». «О» — «сие полностью совпадает с моим впечатлением, сэр». «Человек он богатый, однако настоящего воспитания не получил. Учтиво справился об моем служении» но когда я дерзнул процитировать из Авидия, скромно дав понять, что здесь добродетели мои пропадают в туне, он будто смешался. В. Стало быть, дока в счетоводстве, но не в классике. О, полагаю, так, сэр. В. А каково ваше мнение о том, что поиски сестры мистера Брауна не увенчались успехом? О, я в совершенной растерянности, и просто голову сломал, с какой стати человек, по виду столь зажиточный и благородный, пустился в такие измышления и ввел меня в заблуждение. Стал быть, его истинный и, боюсь, злонамеренный умысел не предназначался для чужих ушей. В. Другие свидетели показали, что временами всем распоряжался якобы раскаявшийся племянник. Тогда как дядюшка помалкивал. «Что вы на сие скажете?» «О, да, об этом я слыхал, сэр. Признаюсь, когда из окна наблюдал за их прибытием на постоялый двор, пытаясь угадать, какое дело привело их к нам, мелькнула праздная мысль, что родственниками они не выглядят». «В». «Но кем?» «О, затруднительно ответить, сэр» ибо точного определения не подберешь. Пожалуй, я б их представителями вашего почтенного ремесла, приехавшими для решения некоего правового вопроса. Возможно, старший наставник младшего. Право не знаю. Но уверенно скажу, что предположение об их кровном родстве меня не посещало. Я даже чуть удивился, узнав об этом. В. Как изъяснялся мистер Браун о веско и просто, без цветистости и словесных фигур, весьма складно. В. Не возникло ли подозрения, что готовится некая беззаконие или непристойность? О, нет, сэр, я все принял за чистую монету, ибо ничто в его речах не порождало недоверия. Дело-то заурядное. В. Больше говорили об нем или об вас? О, хороший вопрос, сэр! Я тоже над тем задумывался. Похоже, он так построил беседу, что я, сам того не желая, неприлично много говорил об себе. В, выражаясь, прямо вас слегка надули. О, он расспрашивал о моих чаяниях и досадах, об состоянии веры всех безбожных краях, к несчастью. Я младший сын, мистер Аскью.